Глава 51. Аурен. «Меня берет уторопь. Все мысли замирают. Я смотрю круглыми глазами, чувствую, как сбивается с ритма сердца. Мой взгляд прикован к золотой крови, которая хлещет из раны Вика. Слышу голос Эстели. Все терли рождались с какой-нибудь золотой частичкой». В памяти всплывает лицо Вика, как он смотрел на меня, когда мы впервые встретились на поле. «Вы и правда она». Невероятная правда сносит меня, обрушившись оглушающим зарядом. Удивление, неверие и негодование рассеиваются, увлекая меня в разные стороны. Возникает ощущение, будто кто-то выбил из меня дух и снова, и снова наносит удары, пока я пытаюсь отдышаться. На долю секунды мы встречаемся взглядами. Его золотая кровь разливается между нами, наполняя меня новым открытием. Выражение его лица — полное сожаление, преисполненное чувство вины, пропитанное скупым признанием, которое орошает нас, проливаясь дождем прошлого и настоящего. Вик Терли. Я слышу лишь это. И думаю только об этом пока наша связь не прерывается, когда Вик поворачивается к стражнику, пытавшемуся на меня напасть. Время вырывается из паузы, как резко распахнувшаяся дверь. Вик двигается с поразительной скоростью. Одной рукой он хватает стражника за лицо и дует. Из него вдруг вырывается облако золотистого пепла. Густой и липкий, он влетает стражнику в рот, оседает на его губах, языке. Стражник давится, Но блестящий пепел продолжает собираться, окутывая густым облаком пыли его голову и мешая видеть. Он машет руками, пытаясь вычерпать пепел изо рта, чтобы дышать, но не выходит. Стражник падает на землю, а Вик разворачивается и выхватывает спрятанный кинжал в тот же миг, как на него нападает другой гвардеец. Краем глаза я замечаю какое-то движение и резко оборачиваюсь. На меня бросается стражник, замахнувшись клинком. Но он не успевает нанести удар, потому что позвоночник у него ломается пополам, как ствол дерева. Он падает вперед и умирает до того, как ударяется о землю, смотря невидящим взглядом. Ее не трогать!» — кричит Кал, спеша ко мне. Он тащит за собой Элору, и ее ноги волочатся по траве. Я прижимаю к груди ноющую руку и поворачиваюсь к нему, чувствуя, как путаются мысли. Последние арианцы пытаются добраться до круга. Луда сражается. Эмма не сражается. Вик сражается. К нам бегут еще стражники и окружаются со всех сторон. Отступаем! кричит Вик. Кругу! Быстрее! Я смотрю на Элору, видя на ее лице ужас, видя годы насилия и унижения. Все это из-за мужчины, который крепко ее держит. Аурен! кричит сзади Вик. «Нужно уходить!» «Я ее не оставлю!» Бросаю я через плечо. Превозмогая боль, я выталкиваю из себя магию, пропуская ее по ладоням. На траву падают вязкие сгустки. Кал насмехается над моими жалкими потугами. «Почему гниль перешла к тебе?» Я не отвечаю ему. И он крепче сжимает кулак. Его магия усиливается. Сжимает, сжимает, сжимает. Я трясусь всем телом. От гнева, от решимости. Пытаюсь сосредоточиться на магии даже сквозь изнуряющую боль. Пошел ты!» Я направляю вперед свернувшееся золото. Заостряю его. Оно вонзается в руку, которую он стискивает Элору, и ему приходится ее отпустить. Из раны сочится кровь, но он поднимает эту руку и щелкает пальцами. Меня пронзает невыносимая агония. Я смотрю вниз на ребро, которое он мне только что сломал попытка вдохнуть настоящая пытка. Ноги подкашиваются и я грузно оседаю на землю, Наклоняясь вперед, выставив здоровую руку и едва удержавшись от падения. Рука дрожит, когда я пытаюсь удержаться на ногах и не упасть лицом в землю. Из меня вот-вот польются пот, желчи слезы. трава кружится перед глазами, дышать все труднее. Но в груди там, где осталось зернышко гнили, оно кипит. «Почему гниль перешла к тебе?» Я прикусываю язык, чтобы не закричать. Золото застывает на траве. «Говори!» Я поднимаю голову, глядя на него с вызовом. С яростью, с угрозой. Взгляд у него становится еще жестче. Он поднимает руку. Разрушитель продолжает ломать. Но не меня. «Щелчок!» Слышу, как сзади вопит луда. «Щелчок!» кричит Эмони. Щелчок. У Вика вырывается вскрик. Внутри у меня все сводит. Шея деревенеет, и я не могу оглянуться. Не могу увидеть их распростертыми на земле, зажимающими переломанные кости. Меня захлестывают паника, ненависть и отчаяние. Я должна что-то сделать. Должна его остановить. Должна всех спасти. Я и дальше буду ломать им кости, пока ты не скажешь, — кричит Кал. Почему магия гнили перешла к тебе? Почему она ищет тебя? Так вот почему он не убивает меня. Он хочет получить ответы. Не знаю. Мой голос звучит, как шепот. Золото сворачивается и застывает. Но гниль, которая пронизывает его, корчится. Моя грудь горит, гудит. В ушах стучит, но не от боли, а от гнили. Не только от гнили, которая переплетена с моей магией, но и от гнили внутри дома. Его гнили, его магии. Она стучит, пульсирует, как вена, идущие от сердца. Гниль бьется во мне так, как я никогда прежде не чувствовала. Я стискиваю пальцами траву. И бужу своего фейского зверя, заставляя открыть глаза. Магия Слейда напивает соблазнительную песнь, завывая, как волк на луну. Песня его силы призывает моего зверя, потому я высвобождаю его из клетки за ребрами и позволяю петь в ответ. И стоит мне сделать это, как гниль в груди становится горячее. Горячее. «Говори, что связывает тебя с моим сыном», требует ответа Кал громогласным голосом. «Его сын». Я поднимаю голову и с яростью смотрю на него. «Он тебе никто!» — рычу я. Он моё всё». Внутри вспыхивает оберегающий собственнический инстинкт. Слейд мой, не его, мой. Я заявляю на него права. Моё сердце, разум, тело, зверь, моя душа заявляют на него права. В глазах Калла горит жажда. Выходит, ты все же с ним знакома? Он здесь? Это Он прислал тебя. Говори. Я чувствую, как внутри все сжимается как желчь обжигает горло и покрывает язык. Я зарываюсь рукой в траву, в почву. Зверь вскакивает, впиваясь когтями в мое тело и смыкает пасть вокруг семени гнили. Я делаю глубокий вдох. А потом зверь глотает это семя силы целиком, и все мое тело дрожит. Весь мой мир переворачивается. Что-то в глубине моей души меняется. С чем-то сливается. Кал не видит не видит, что происходит у него за спиной, не чувствует того, что чувствую я. Он не ведает, что под его ногами кружит магия Слейда, тянется ко мне, тянется к моей гниле. Словно сам Слейд протягивает ко мне руку, и я тянусь в ответ. Мы почти соприкасаемся. Я чувствую его так же уверенно, как и свою кожу. Ощущаю саму его душу, словно она переплетена с моей. Она вьется, вьется и вьется. Я молчу, и каштановые брови Калла сходятся на переносице. Он не слышит, как громко грохочет моя песнь. Не слышит, как в корнях в земле кричит жажда применить силу. «Я сломаю всех, пока ты не скажешь то, что я хочу знать!» Угрожает он, притягивая Элору к себе за волосы. «И ее тоже!» «Ее!» Мы встречаемся взглядами. Мои золотые глаза и ее зеленые. Точно такого же оттенка, как у Слейда, словно он сам смотрит на меня. Земля дрожит, я дрожу. Ярость горячая, она дикая, она звериная, это гниль. Кал поднимает руку, соединяет пальцы, готовясь щелкнуть, готовясь ломать. Но тогда надламываюсь я. Гниль Слейда влетает в мою и меня прорывает. Время меняется, расстояние сокращается и что-то сталкивается. Аурен. Я задыхаюсь, дышу. Воздух Энвина, воздух Ареи. Я отступаю назад. Зверь и семя вырываются наружу, сливаются. Спину обжигает жар, гниль проникает глубже. Не со смертью, а с возрождением. Жизнь вырывается на свободу. Две души тянутся друг к другу, сливаются. Я слышу два биения сердца вместе с общей песней. Моя аура вспыхивает, меняется. Я чувствую его. Слейд, я задыхаюсь. Я чувствую ее запах. Ее тепло. Оно поглощает меня. У меня подгибаются колени. Гнилое сердце внезапно разбухает. Что-то внутри надламывается, что-то меняется. Мои два облика, они склеиваются. И на свободу вырывается что-то еще. По груди расползается чешуя, вырвавшись из моего умирающего, как я думал, сердца. В ушах стоит рев, души переплетаются. Моя аура пульсирует, меняется. Я чувствую ее.